Вернул он за поводок собаку. Проводница выглянула в коридор. В дальнем конце его стоял Сергей. Он был бледен, но улыбался. «Всё!» — крикнула ему проводница, когда люди с собакой вышли из вагона. «Пронесло!» Глава 58. Фоломеев. Дальше путь Фоломеева и Виолетты — лежал в кассе к Елене Леонидовне. Старший кассир всегда благоволила Виолетте. Каково же было изумление экскурсовода, когда она увидела Леонидовну, выходящую из помещения касс в сопровождении двух оперативников в штатском. То, что это оперативники, Виолетта знала почти наверняка. По крайней мере, рожу одного она заметила в линейном отделении, когда однажды Возникла неприятность с пьяным экскурсантом. «Ничего не пойму», — пробормотала она. «Елена леонидна вы надолго?» Кассирша посмотрела на Виолетту, улыбнулась и не узнала. Виолетта потянула Фоломеева за собой. В шестнадцатой кассе Оксаны тоже не было. Кассиршу заменяла незнакомая женщина. «Ничего не пойму», — снова уже в отчаянии сказала Виолетта. Она оглянулась по сторонам и стала всматриваться в людей в кассовом зале. На первый взгляд ничего необычного. Потом она заметила человека с газетой в сером часучевом пальто. Он стоял у автоматов с пепси и жадно пил. Переведя взгляд чуть дальше, она увидела еще одного в плаще, тоже с газетой и тоже у автомата. Этот утолял жажду фантой. У выхода майлса третий. «Пошли!» — решительно потянула она Фоломеева к служебному входу. Позвонила, нетерпеливо постучала, дверь приоткрылась, и она протиснулась внутрь. «Виолка, но ну, допугала до смерти! Чего обрабанишь?» — испуганно спросила знакомая кассирша. «Срочно! Один билет на шестичасовой!» «Ой, у нас тут такое делается! Знаю, не слепая, там в зале три хмыря». «Это не наши, это оттуда. Мне нужен билет. Только для наших. Только для тебя исключительно. А я теперь не ваша. Как? Уезжаю. К самому синему морю. Уволилась. Гори о все прахом. Он? Кто он? А, ты про этого? Нет, другой. Видишь, стоит, мнется. Давно знакомый?» Виолетта посмотрела на часы. Часов пять, однако, ну ты даешь. И видно было, что завидно. Завидно до слез. Как это так люди могут? Пять часов, оказывается, могут, и все, как в романах. Она выписала билет, не сводя восхищенных глаз с экскурсоводшей какие мысли еще бродили в голове этой серенькой мышки с резенькими волосами и невыразительными глазками. Конечно, этим легче, а не на виду. Хоть два часа, хоть три. А тут сидишь в стеклянной конуре и спотеешься вся или замерзнешь от кондишена, а в окошко к тебе задолбанные ожидания мерзкие рожи со своими просьбами лезут. И нет им никакого дела до того, что встала ты сегодня одна денёшенька. Впрочем, как и легла, наскоро попила чаю и бегом в эту кунуру. Ни слова тёплого, ни мужского шлепка по заднице, ни вопроса, когда придёшь, не задерживайся. Валентина с зажатым в руке билетом вышла через ту же дверь, подхватила Алексея и очень, ну очень независимо прошла мимо... «Потеющих милиционеров». Они зашли в камеру хранения, взяли чемодан северика «А твои вещи?» — вспомнил Фоломеев про даму. «Новую жизнь надо начинать с новыми вещами, и потом там моя одежда не пригодится». «Напрасно! Мне твое платье понравилось!» — вздохнул Фоломеев. «Потому что прозрачное?» Фоломеев чуть не поперхнулся, «Потому, потому, дурачок!» «Что же я, не знала его особенности что ли?» «Ему семь лет в обед, новое купим, еще прозрачно!» Сибиряк крякнул. Они пересекали зал ожидания, когда их догнала Алика. Виолетта внутренне напряглась, и напрасно. Алика протянула Алексею часы. «Вот, возьмите, вы раздаривали всем». А я подруге сказала, что нехорошо брать, если человек выпил. Ведь вы не от души, от вина. Почему не от души? Если я чего даю, то всегда от души, — обиделся Фоломеев и по-детски спрятал руки за спину. Берите, Алика, на память. Они мужские, но это даже модно сейчас. Берите. Если бы не вы с шампанским, мне этого медведя ни в жизни не завалить. А у вас все будет TikTok. Это счастливые часы, поверьте, от души.